Он не сказал, че это, и не сказал, стрелял он или нет. Он даже не сказал тебе, что он из него не стрелял, просто сказал, что это не его пистолет. Да, а твой дядя вот тогда у себя в кабинете ответил тебе, что то же самое и он бы на его месте сказал. И это все, что он мог сказать, на это он ничего не ответил. Да ведь она и не спрашивала. К тому же она не дала ему ответить. «Хорошо», — сказала она. «Так что же теперь? Надо узнать, действительно ли это был не его пистолет. Узнать, что он хотел этим сказать. Поехать туда и что?» Он ответил ей так же грубо, как он ответил Алику Сендеру. «Коротко и ясно, посмотреть на него». И даже не успел дать себе времени подумать, что вот сейчас-то уж она, конечно, ахнет. «Поехать туда, выкопать его, привезти в город, чтобы кто-то, кто разбирается в пулях и в следах пуль, осмотрел его!» «Да, — сказала мисс хебершем конечно. Разумеется, он не мог сказать твоему дяде. Он негр, а твой дядя — мужчина». Вот теперь и мисс хебершем повторяет и говорит то же самое, и он подумал, что на самом деле это вовсе не бедность, не скудность словаря. А так оно получается прежде всего потому, что умышленное насильственное уничтожение, стирание с лица земли человеческой жизни само по себе так просто и окончательно, что разговоры, возникающие вокруг этого, которые замыкают, обособляют и сохраняют это в летописи человеческой, должны быть неизбежно просты, несложные и даже почти однообразно повторяться. А во-вторых, потому что в более широком, так сказать, обобщенном смысле то, что по-своему повторила мисс Хебершем, это сущая правда, даже никакой не факт, и чтобы выразить это, не требуется никакого многоглаголья, неоригинальности, потому что правда — это всеобщая. Она должна быть всеобщей, чтобы быть правдой. И не так уж ее много надо, чтобы уцелело нечто такое небольшое, как земной шар, и чтобы всякий мог узнать правду. Надо только остановиться, помолчать, выждать. Лукас знал, что на это может пойти мальчик, «Или вот такая старуха, как я? Кому не важно, есть ли там доказательства, правдоподобно ли это? Мужчины, такие, как твой дядя и мистер Хэмптон, им ведь уж так давно приходится быть мужчинами, им так давно некогда». «Так что же, — сказала она, — привести его в город?» чтобы кто-нибудь следующий мог посмотреть на отверстие, оставленное пулей. А вдруг они посмотрят и установят, что это пистолет Лукаса? На это он ничего не ответил. И она, не дожидаясь, сказала, уже поворачиваясь, — Нам понадобится кирка и заступ. Фонарик у меня есть в пикапе. — Нам? — сказал он. Она остановилась и сказала почти терпеливо. «Это пятнадцать миль отсюда». «Десять», — сказал он. «Могила глубиной шесть футов. Сейчас уже больше восьми, а времени у тебя может только до двенадцати, чтобы поспеть вернуться в город». И что-то еще, но что он даже и не слышал. Все это он и сам говорил Лукусу каких-нибудь четверть часа тому назад, но он только сейчас понял, что он такое говорил. Только после того, как он услышал это из чужих уст, он понял не чудовищность того, что он задумал, но просто несворотимую, громоздкую, немыслимую физическую необозримость того, что ему предстояло. Он сказал спокойно, с каким-то безнадежно непреодолимым изумлением, «Мы этого не сможем сделать». «Нет», — сказала мисс Хэббершем, — «так как же?» «Что вы сказали, мэм? Я говорю, что у тебя даже нет машины!» «Мы собирались ехать на лошади. Теперь она переспросила. Мы?» «Я и Александр. Значит, нас будет трое», — сказала она. «Неси скорее кирку и заступ. Как бы они там не стали удивляться в доме, «Почему я до сих пор не запустила мотор?» И она опять повернулась. «Да, мэм, сказал он, — «поезжайте вдоль забора, к воротам на выгон. Мы вас там встретим». Он тоже не стал мешкать. Перелезая через забор, он услышал, как отъезжает пикап. И вот уже перед глазами у него белое пятно на лбу хайбы в черном зеве конюшни. Александр уже затянул подпругу и закреплял ремень, когда он подошел. Он отстегнул путы с кольца узды, потом вспомнил и снова пристегнул их, отцепил другой конец кольца на стене, перекинул вместе с поводьями на шею Хайбоя, вывел его из конюшни и скочил на него. «Вот», — сказал Александр, подавая ему кирку и заступ. Но Хайбой уже заплясал на месте, прежде даже чем увидел их, как он всегда делал даже при виде обыкновенного прута, и он сильно дернул поводья и осадил его. А Александр крикнул «А ну, стой смирно!» и, громко шлепнув Хайбая по крупу, протянул ему заступ и кирку. А он, придерживая их на луке седла, старался осадить Хайбая и в то же время высвободить ногу из стремени, чтобы Александр мог поставить свою. И только Александр успел перекинуть ногу, Хайбая рванул с места и чуть ли не понес сразу — Но он осадил его одной рукой, заступы кирка подпрыгивали у него на седле и повернул прямо через выгон к воротам. «Давай мне сюда эти проклятые заступ с киркой», — сказал Александр. «Ты захватил фонарь?» «А тебе-то что?» — сказал он. Александр, нагнувшись, протянул мимо его локтя свободную руку и взял заступ с киркой. И опять на секунду Хайбой мог увидеть их, но на этот раз обе руки у него были свободны, и он мог и придержать, и осадить его. «Ты же никуда не едешь, так зачем тебе фонарь? Ты ведь только что сказал мне». Они уже были почти у ворот. Он уже мог различить черное пятно пикапа, стоявшего за оградой на смутно белевшей дороге, то есть ему казалось, что он может, потому что он знал, что он там». Но Александр действительно увидел его. У него была способность видеть в темноте почти как у животных. Александр держал заступ и кирку, и у него не было свободной руки, и все-таки он вдруг опять выкинул вперед руку и, схватившись за поводья впереди его рук, дернул Хайбаи так, что конь чуть ли не сел на задние ноги и сказал свистящим шепотом «Что это?» «Пикап, мисс Юнис Хебершем», — сказал он, — «она едет с нами». «Да отпусти же его, черт тебя возьми», — стараясь вырвать по у Алика Сендера, который тут же отпустил их со словами. «Она их возьмет в машину, и не то чтобы сбросил заступ и киркуназим, а швырнул их так, что они с грохотом ударились о ворота, и мигом соскользнул сам, и как раз вовремя» потому что Хайбой, рванувшись, стал на дыбы и опустился только тогда, когда он хлестнул его ремнем между ушей. «Открой ворота», — сказал он. «На что нам лошадь?» — сказал Александр. «Расседлай и привяжи ее здесь. Мы ее отведем, когда вернемся». То же самое говорила сейчас по ту сторону ворот и мисс Хевершем, в то время как Александр запихивал в багажник пикапа заступы и кирку, А Хайбой все еще пятился и бил копытами. Точно он ждал, что Александр вот-вот запустит в него киркой. А голос мисс Хевершем доносился из темной глубины пикапа. «Хорошая лошадь, видно. А что же, она иголопом идет?» «Да, мэм», — сказал он. «Нет, я возьму лошадь», — сказал он. «Хотя самый ближний дом в миле от часовни, а все-таки кто-нибудь может услышать машину». Мы оставим пикап внизу у холма, как только переедем рукав. И тут же добавил, отвечая на то, что он даже не дал ей спросить, нам понадобится лошадь, чтобы довести его до машины. Ха! — сказал Александр. Это был не смех, да никто не думал, что он смеется. Как ты думаешь, эта лошадь повезет то, что ты выкопаешь, когда она даже не хочет вести то, чем ты будешь копать?